Я следила за стоящими передо мной экранами, я получила видео с камер стояка, фестиваль, шевалье, чертёнка и парящего над нами Азазеля. Они все под разными углами смотрели на одну и ту же область. Над районом завис густой белый туман. Было раннее утро, и это, наверное, тоже имело значение, но людей не было. Даже для такого небольшого городка, как Скинектаде, это было несколько странно. В восемь утра люди должны были идти на работу, отправляться по делам. Безлюдность. «Белый туман. Здесь зима», — сообщила я в микрофон. «Остальные пока не обнаружены. Голем, мы обсуждали, что с ней делать?» Я выключила компьютер и вышла из корабля. Рэйчел ждала снаружи, озирая крестности вместе с собаками и волком. «Если это зима, значит, будет и алый, верно?» — спросил Голем. «Вероятно. Вероятно, так и... Мы тебя видим?» — едва слышно прошептал голос. Видим, как ты стоишь. Ой, надеюсь, ты не Теодор. Скажи, что нет. Тогда мы сможем играть во все во что захотим. Крик. Сообщил её для остальных. Одна из ранних членов девятки. Психологические атаки, давление, отвлечение внимания. Манипуляция со звуком. Её сила не давала её голосу остановиться тише на расстоянии. И это было не всё, на что она... Классное оружие. Выпалил голос уже с нормальной громкостью прямо мне в ухо. Я не вздрогнула, поскольку ощущала своё окружение при помощи насекомых, которые слышали, каким неестественным образом голос заполнил всё пространство вокруг. «С тобой друзья, Теодор! Я очень надеюсь, что они не собираются тебе помогать!» Голос был антонированным, соблазнительным и убедительным. Каждый раз, как она заговаривала, он становился чуточку более похожим на мой. То же самое наверняка касалось и других, они слышали самих себя. Она пряталась где-то неподалёку, Вопрос заключался в том, как она сумела так быстро воспринять наши голоса. Даже если она подслушивала, на то, чтобы научиться их имитировать, ей должно было понадобиться какое-то время. «Командир группы, дайте подтверждение», — сказал голем по нашему каналу. «Можем мы, как договаривались, использовать систему паролей». «Королева, используем систему паролей. Какое подтверждение тебе нужно?» «Кольцо. Количество противников». «Олень. Количество неизвестно. Думаю, тебя дурачит крик». Кроме неё есть зима, вероятно, Алый и вероятно, Душечка, раз уж она так быстро нас нашла. Все союзные кейпы... Внимание! Мы активируем пароли. Спокойно, без паники. Мне нравится, когда они пытаются сделать всё поинтересней. Прошептала крик мне на ухо, голос менялся по тону, высоте и ритму. Когда я подошла ближе к месту событий, стрекоза взлетела. За пределами области люди пришли в движение, кто-то бежал, другие искали укрытия от множества преследующих голосов. «Коса, вступаю в бой!» — сказал Голем. «Рекомендация!» «Получение советов нарушает дух соревнований, не так ли, Теодор?» — вклинилась крик. «Ты же Теодор, верно? Мне кажется, ты должен нам это подтвердить!» «Богомол!» — произнесла я пароль. «Не отвечай ей, этого она и хочет!» «Как можно быстрее уничтожь душечку, если она там, затем крик!» «Как обидно! Опустили на второе место, и ради кого?» «Девчонки, которая не продержалась и месяца!» «Сначала их придётся найти», — сказала Голем. «С этим помогу я!» Подумала я, затем замерла. «Голем, пароль!» Слепень «Шпиль!» «Отвечай на последний!» «Рукавица!» Прозвучал голос из динамиков. «Я замерла!» Мы договорились о простом наборе паролей. Существовал шаблон. Каждое слово было связано с нашими силами или фигурами на шахматной доске. Мои пароли имели отношение к насекомым, его к рукам. Это были абстракции, что-то, что можно было понять лишь позже. Шахматные пароли мы оба превосходно, поскольку именно с них мы начали тренировки с паролями. Вот только шпиль не был одним из них. «Шпиль?» — уточнила я. «Кажется, начинаю путаться», — ответил голем. «Он подходит, разве нет? Мизинец!» Крик не была глупа, но была ли она настолько умна? «Олень должен был не дать ей понять наш шаблон». «Подходит», — ответила я. «Муравей, я рядом». Если это был в самом деле голем, значит, он вовсе не настолько собран, как нам было нужно. Я ощутила эффект, когда насекомые достигли зоны действия зимы. Она не пыталась концентрировать силу, так что воздействие было в лучшем случае слабым. Движение молекул замедлялось, температура воздуха уменьшалась до предела, при котором влага из воздуха замерзала. Насекомые также попадали под воздействие, цепенели. Люди, которые оказывались внутри, впадали в ступор. Если из всей девятки здесь были только Алла и Зима, Душечка и Крик, значит, это была война на истощение. Нападение на Россию зимой, психологическая война, давление на эмоции, эффекты силы Зимы. В таком случае единственной физической угрозой были оружие Зимы и сила алова Кажется, в первом бою они решили дать ему фору. Голем передвигался по крышам вдоль границы эффекта, и был окружён вихрем вращающегося материала в Антоном. Мы уже подделали данные группы в расчёте на то, что в новостях и в интернете появится информация о том, что телекинетический шторм был частью силы Голема. Он забрался достаточно высоко, чтобы оказаться над туманом, не погружаясь в него. Как только он начнёт бой, ему придётся быстро двигаться. Ему придётся быть неявно... «Шёлкопряд!» — прервал Голем мои мысли. «Железный кулак! Она предлагает мне рассказать, где находится Джек!» «Мы этого ожидали», — ответила я. Железный кулак в шахматной последовательности пароли соответствовал королю. «Краб, получи информацию и уходи». «Я не такая дура», — шепот клик звучал повсюду. «Недооцениваете меня? Как жаль. Я дам вам информацию, а вы меня в лапы команды по уничтожению. Мне нужны уступки». «Уступки?» — голем оставил свой канал открытым. Убедимся в том, что твои друзья не смогут со мной разделаться. Начнём с этой шелкопрят. Почему бы тебе не отрезать себе пальцы ног, шелкопрят? Не сможешь так догоняться за нами? Я нахмурилась. Или ты хочешь по-другому? От чего ещё ты можешь избавиться? Ах да, давай-ка ты отрежешь своё самобичевание, а затем бросишь его на землю. Высоки шансы, что рядом с ней была душечка, которая поставляла ей дополнительную информацию. А что, если она так и сделает и войдёт в туман? предложил Голем. «Нет, не Голем. Она. Крик. Принять предложение проще, если оно исходит из уст товарища». «Не купились, да?» спросил он. «Точнее она». Она всё точнее определяла моё местоположение и совершенствовала голоса. Последний был очень похож. Мне нужно двигаться, чтобы не облегчать ей задачу. Я направилась вперёд, стараясь избегать тумана. Чем ближе подходила, тем большую часть области ощущала... Оцепенение роя заставило меня действовать эффективно. Внимательно следить за местоположением отдельных насекомых, изучить происходящее в тумане лишь поверхностно. Там, в зоне действия зимы, остались люди. Они стояли совершенно неподвижные медленно умирали. Холод пожирал их. Я хочу убить себя. Мой собственный голос неотличимый от голоса мысли в голове. Блять, теперь я у неё на крючке. Мне не будет больно. Я смогу избежать всего этого ужаса. Мне не придётся смотреть, как умирают мои друзья. Не придётся смотреть, как после Регента умирают сука и сплетница. Не придётся смотреть, как умирает мрак. Нет. Секунда на размышление и заклить разрушилась. Я уже давно перестала думать о Рэйчел, как о суке. ао прошептала Крик. «Голем не принял моё условие, а душечка сказала, что ты мне не подыгрываешь. Так что мне придётся перекинуться словечком с, с кем-нибудь другим». Я подняла руку к уху и открыла рот, чтобы предупредить их. Губы шевелились, но голос не звучал. Едва ли даже шёпот, несмотря на то, что я пыталась говорить громче или даже кричать. Видимо, это следующая стадия в её действиях. Изоляция. Она поняла мой голос, разобралась, как я говорю, и получила способность его отменять. При помощи насекомых я подала сигнал голему, и я нарисовала в воздухе рожицу с перечёркнутым буквой «Х» ртом. Он кивнул, значит, он тоже онемел. Вот оно. В самом центре верхнего этажа небольшого спаренного здания вместе стояли две молодые женщины. Вокруг них были расположены компьютеры, на каждом из которых проигрывалось своё видео. Иногда видео повторялось, но воспроизводило другой момент записи. Я в столовой с драконом и отступником, битва с губителем в Нью-Дели, Голи Макалонча в новостях. Чтобы всё это воспринимать, она должна так же хорошо справляться с мультизадачностью, как и я. Это сплетница. Гнилоуст. Ограничиваю возможный ущерб. Я получаю от вас видео, так что можете шевелить губами, если хотите подать сигнал. Я передала ей спасибо. В области холода насекомые погибали, люди внутри были немногим лучше. Мне нужно послать новую партию, на этот раз мне была известна цель. Душечка работала глазами, крик-связью. Без сомнения, крик, все девять крик обеспечивали коммуникацию между этой группой и другой ближайшей группой девятки. Она говорила сейчас медленно и спокойно, но голос был не громче бормотания. Без сомнения, кто-то на приличном расстоянии получал с нормальной громкостью разведданные. И всё это поднимало вопрос о том, чем же занята зима и Аллой. Я просканировала здание, на верхнем этаже ничего, на следующем тоже. Ещё ниже оказалась группа людей, оглушённых силой зимы. Их мысли до предела замедлились. Подвал того же здания, зима, Аллой, их заложники. Некоторые, видимо, из Киллингтона, другие, поражённые ступором силы зимы, Алый кормился ими. Его умение чем-то напоминало вампира, хотя конечный результат походил на мистера Хайда. Здоровый, мускулистый, переполненный яростью и желанием действовать. Несколько человек лежало на полу, холодные, мёртвые. Я прошептала губами инструкции для голема, указала направление, чтобы обозначить здание, начертила над ним облачко. Он показал мне большой палец. Следующая стрелка указала на бетонную крышу у него за спиной, так и набросала планировку здания. В ту же секунду душечка поняла, что мы делаем. «Они атакуют!» — сказала душечка. «Какие резкие!» — достиг нас голос Крик. Крик повернула голову, смахнула насекомых, ползущих по её лицу, затем заговорила. Насекомые ничего не услышали. Зима и Алый приступили к действию. «Надеюсь, твой парнишка умеет драться!» Произнесла крик в моей голове. Это не была телепатия, всего лишь блядски неотличимый от моего голоса. «Отъебись, крик!» Пробормотала я. «Мрак, нет!» Голос чертёнка. Вопреки своей воле я вздрогнула и не сразу сообразила, что их здесь нет. Крик засмеялась, смех заполнил всё вокруг. Алый выбрался наружу, его плоть была сейчас малиново-красная, Раздутая, на коже выступали вены. Теперь он был тверже железа и адски силен, и у него оказался меч длиной с его рост. У меня не получилось оценить внешние вид и свойства оружия. Зима осталась заложниками, я написала информацию насекомыми, сплетница передавала её остальным. «Алла на подходе. Квистлинг. Подтверждение получено. Можно выдвигаться. Шестой этаж. На глубине в локоть». Голем повернул голову, без сомнения, в ответ на предупреждение «Алла». Затем вернулся к изучению моей схемы. Я добавила сверху надпись «Прихлопни их». Униформа Голема была по большому счёту такой же, как в его первых столкновениях. Вот только сейчас она была более однородно окрашена в стальные и серебряные цвета. Материалы другие, но похожие. Впрочем, было одно-два изменения. Устройство с разнообразными панелями было теперь перекинуто через плечи, словно каркас безопасности. Голем помедлил, затем вытащил панель, передвинул её вправо и начал погружать в неё руку. Рука начала расти из центра улицы, достаточно большая, чтобы вместить в себя автомобиль. Увидев её появление, Алый на секунду замер. Затем снова пришёл в движение. Подобный способ передвижения становился доступным только вместе с суперсилой. Прыгающие мощные скачки, которые могли проломить стену, Алый притормозил у основания здания, на котором располагался голем. У руки показались старые фаланги пальцев. «Отставить операцию!» Голос Тектона. «Бегите, живо! К вам направляются шесть сибирей!» «А как же пароль?» «Тиктон, подтверди!» «Подтверди что?» Смешок крик прямо в ухо. Алый направился вверх, он взбирался прямо по наружной стене здания, удерживая двухметровый клинок в зубах. Из укалков рта, где лезвие впилась плоть, сочилась кровь.